Осколок. Утром в кабинет к заведующему собесом «Убей волку» заглянул старик практикантов. Он обвел прицеливающимся взглядом стены двухтумбовый в чернильных пятнах стол, продавленные казенные кресла и, наконец, уставился на самого «Убей волка». — Сидишь, Тарас Митревич? — ласково спросил практикантов. «Ну, — Но сиди, сиди. А Кулипанова я уже снял. Слыхал, небось? Смотри, и твой черед настанет. Вот напишу жалобу, только ногами сбрякаешь. И хотя Убей Волк абсолютно точно знал, что Кулипанова из жилуправления не сняли, а перевели на другую работу по болезни, стало ему как-то нехорошо. «Этот напишет», — тоскливо подумал он. «Ох, напишет. Начнутся разбирательства и проверка, пойдут комиссии, поедут представители. эхма «Зачем же писать-то на меня, Иван Спиридонович?» Таким бодрым голосом, что даже самому он показался противным, спросил Убей Волк. «Ну, мало ли», — задумчиво сказал Практикантов. «Тоже поди и ты, жулик, если поглубже колупнуть». «Да для чего же колупать?» — заволновался Убей Волк. «Для чего?» — повторил Практикантов и вроде бы даже с обидой моргнул зеленым глазом. «Ишь ты, для чего?» На должности ты как-никак, вот и выходит, надо колупнуть. И, стуча палкой, он зашагал дальше по коридору. А Убей Волк долго еще сидел, уткнувшись пустым взглядом в бумаге. До редакции старик практикантов добрался в полдень. Был обеденный перерыв, и в пустом коридоре ему встретился только один человек. Репортер Володя Ключиков. «Жив, Иван Спиридонович!» — крикнул Володя и, просалютовав, хотел было проскочить мимо, но практикантов успел загородить ему дорогу. — Замордовали сукины дети! — доверительно сказал он. — До министров жалобы не допускают, в приемных под сукно кладут. Но я своего добьюсь. Ты мне помоги, сынок, мы с тобой всю эту шайку накроем. — Какую шайку? — насторожился Володя. — Милай! — с чувством сказал практикантов. — Ты кругом-то оглянись. «Убей волка, такого знаешь?» «Вор! Пробу ставить негде. Дружка его Кулипанова я недавно прищемил. Большая фигура!» «Из оба Тут он перешел на шепот. «Из оба двое парней за это дело по звездочке отхватили. Соображаешь?» Володя Ключиков нетерпеливо подрыгивал ногой и в полуха, слушая практикантова, думал. «Вот дрянь, старик! К прокурору бы его за такую брехню щербатого черта!» Однако вслух, улучив момент, Володя сказал «Ты, Иван Спиридонович, не совсем по адресу ко мне. Вон последняя дверь направо, отдел фельетонов, туда и крой». И, отсалютовав еще раз, Володя галопом побежал в столовую. Поздно вечером практикантов дремал в удобном кресле у председателя райисполкома товарища Тихомирова. В исполкоме было тихо. Только секретарша Шура стучала в приемной на машинке, перепечатывала вчерашние решения. Да сам председатель шелестел какими-то бумагами. Время от времени, когда Шурочка особенно громко двигала каретку, практикантов просыпался и бормотал. Редактора колопнуть первым делом, потом этого. Молодой такой, бойкий. Скоро ты, Петро Васильевич. «Один момент, Иван Спиридонович», – встряхивался Тихомиров. «Еще пару заявлений добью и займемся». «Бюрократ ты», — говорил сладко зевая практикантов, — «первостатейный. Держишь человека, а у меня, учти, осколок в голове сидит. Еще стой, германской. сажу я тебя с этого места, попомни». Когда практикантов совсем заснул, председатель неслышно встал, собрал бумаги, запер их в стол и, ступая на носках, прошмыгнул в приемную. «Шура», — сказал он, — «разбудишь потом этого?» Скажешь председателя, мол, в область вызвали. Срочно. Уехал, дескать он, тревожить вас не стал. Обратно не скоро будет. Практикантов похрапывал в председательском кабинете. Он выводил носом замысловатые рулады, очень похожие на слова «колупнуть, арестовать».